Глава 6. Яна. Убрав остывший ужин, я в последний раз посмотрела на часы. Давным-давно стемнело, ночь укутала тёмным покрывалом город. Было понятно, что Карим не приедет. А я всё равно ждала. Вчера он не приехал, сегодня тоже. Наши, он молча приходит, а я молча готовлю ужин. За считанные дни стало для меня важным. Я окончательно поняла я это сегодня. «Ты опять...» Успокаивающе погладила живот. Но тянуть не перестала. Похоже, малыш ждал вместе со мной и очень расстроился. «Алло?» — ответила только телефон, зазвонил. Один взгляд на дисплее и сердце пропустило удар. «Ты ещё не легла?» «Нет». «Тогда одевайся. Я подъеду через пять минут. Прогуляемся». Карим ненадолго замолчал, а потом добавил. «Если ты нормально себя чувствуешь». «Нормально». — ответила я, уже заходя в комнату. Перебирала вещи, пытаясь найти что-нибудь подходящее. Только для чего? Для прогулки под низкими ночными тучами или первого свидания? Вытащила джинсы и сразу положила обратно. Взгляд упал на тёплое шерстяное платье под горло. И я достала его раньше, чем успела отдать себе отчёт, зачем это делаю. Выйдя из подъезда, увидела Карима. Он стоял возле внедорожника, кажущегося угрожающим зверем в блеклом свете фонаря. «Привет». Вместо слов Карим накинул мне на шею мой же шарф и потянул на себя за кончики. Я сделала шаг, между нами осталось сантиметров десять, не больше. Карим мрачно смотрел на меня и молчал, потом потянул снова, и я подошла вплотную. «Я думала, ты не приедешь», — призналась тихо. Но в абсолютной тишине каждое слово было как крик. Я тоже. Карим дотронулся до моего лица. Обвёл овал, потом нижнюю губу. Он хмурился, и я не могла понять его. Опять не могла. Пальцами он погладил меня по бровям, по виску. Почему без шапки? У меня капюшон есть. В следующий раз надень шапку. Уже холодно. Я не смогла скрыть разочарованный выдох, когда он убрал руку. Губы опять требовали прикосновения. Я была уверена, что Карим поцелует меня. Боялась и не чувствовала холода, пока Карим стоял рядом. Так сильно хотела этого. Пойдём, сказал он. Секунду помедлила и взял меня за руку. Его ладонь была горячей, хотя он ждал меня на улице, моя холодный, несмотря на то, что я только вышла из дома. Рядом раскинулся маленький сквер. Карим повёл меня туда. Днём здесь было полно народа, сейчас только мы. В тишине мы шли вперёд, жили только наши руки. Карим перебирал мои пальцы. Я время от времени задевала его перстень и повторяла себе, что он отец Алии, что он взял меня чуть ли не силой. Только это уже не работало. От громкого крика вороны я вздрогнула. Карим остановился и посмотрел на меня. «Замёрзла?» — спросил, как будто обычно. «Как будто». Замерзла. отозвалась я, хоть мне и не было холодно. Ожидание можно было потрогать. Капюшон всё ещё болтался у меня за спиной. Карим коснулся его, облезшего меха, моего шарфа. Потом неожиданно сильно обхватил голову и впился взглядом в глаза. Потом в мой рот. И опять в глаза. В момент, когда наши губы соприкоснулись, испуг во мне схлестнулся с восторгом. Я отвечала ему, пыталась угнаться, но не могла. По сравнению с ним я всего лишь девчонка, не знающая жизни. Короткий и жёсткий поцелуй оборвался. Лицо обжёг ледяной ветер. Я облизнула губы. «Можем выпить чай. Согреешься», — сказал Сипла. Я уже согрелась. Чтобы скрыть хаос чувств, прошла вперёд. Влажные опавшие листья глушили звук шагов, но я слышала, что Карим идёт сзади, в каком-то метре от меня. Сквер закончился слишком быстро. «Пришлось остановиться и обернуться». «У меня нет ответов на твои вопросы, Яна». «А разве я тебя о чём-то спрашивала?» «Нет, но хотела». «Ты этого не знаешь». Я готова была к пронизанному недосказанностью спору, только Карим не стал отвечать. Любой из моих однокурсников взялся бы, не задумываясь. Любой из парней, работавших со мной в пабе, но не он. Ему не нужно было спорить со мной и что-то доказывать. Он просто подошёл и обхватил меня за шею. Решительные взгляды, новый поцелуй. Такой же твёрдый, но теперь медленный и глубокий. «Я ничего не понимаю», — шепнула ему в губы. «Я тоже, Яна». Карим проводил меня до квартиры, но не вошёл. Я удивилась, была уверена, что он останется до утра. «У меня самолёт в шесть», — сказал он. «Опять командировка?» «Да». «Когда ты вернёшься?» «Точно не знаю. Всё будет зависеть от того, как пойдут дела. Недавно я вложил большие деньги в, так скажем, идущий ко дну корабль. Хочу лично посмотреть, к чему это привело. Пока есть подозрение, что это потребует больше сил, чем я предполагал. У некоторых людей есть черта пускать коту под хвост всё, что к ним попадает. Похоже, здесь та же история». Я улыбнулась уголками губ. В чёрных глазах появился вопрос. Это был самый длинный твой монолог за все время, что мы знакомы, и самый откровенный. Он вдруг усмехнулся, и я улыбнулась шире. Что врач сказал? Спросил, взяв меня за собачку от молнии. Я шагнула к нему без сопротивлений. Прием был назначен на завтра, но Кариму знать об этом было не обязательно. Все хорошо. Я коснулась его пальто. Оно было мягким и еще холодным после улицы. Карим удовлетворенно кивнул. Отпустил меня. «Спокойной ночи, Яна», — сказал и пошёл к лифтам. Я стояла на пороге, пока он не скрылся из вида, и снова испытывала разочарование из-за того, что он не поцеловал меня. А вместе с разочарованием понимание, что я не хочу, чтобы он исчезал из моей жизни. Не хочу. Яна. Как дожила до открытия консультации, не знаю. Ближе к утру живот стал болеть так сильно, что я готова была вызвать скорую. Но побоялась, что фельдшером окажется мужчина. Маски стали больше и ярче, что-то было не так. До времени приёма я не дотерпела, пришла к началу смены врача. Возле кабинета уже сидели две женщины. Одна с заметным животом, вторая в возрасте, откровенно уставшая и недовольная. «Простите, можно я пройду?» Голос был сдавленный, совсем чужой. Беременная посмотрела на меня и кивнула, а женщина в возрасте чуть не прожгла дыру. Тут очередь, все сидят. «Да, я знаю, у меня талончик, но...» Из кабинета вышла доктор. Осмотрела нас всех и хотела пригласить беременную, но та попросила принять меня. Сама я соображала с трудом. «Что у вас?» — рисковато спросила врач. Вкратце рассказала ей, в чём дело. «И чего ты ждала?» Она сняла трубку и набрала кому-то. «Да откуда ж вы такие берётесь?» «Да ты-то хоть ответь, господи!» На том конце, видимо, взяли трубку, и гинеколог быстро заговорила. «Маша, срочно! У меня тут подозрение на внематочную. Отправлю к тебе, нужно УЗИ вне очереди». Она говорит, у неё кровянистые выделения уже несколько дней. «Да, да, да». Пока шла до кабинета, пока лежала на кушетке, в голове звучало только внематочное. Что это такое, представляла отдалённо, но страх душил. «Так...» «Проводящая УЗИ женщина была моложе, но ни её ровный тон, ни спокойствие ничего не поменяли. «Сейчас вы поедете в больницу, Яна. Яйцо прикрепилось к шейке матки, и только благодаря этому сейчас всё относительно благополучно. Вам очень повезло, вы успели вовремя». «Успела?» — я приподнялась. «То есть это всё-таки внематочная беременность?» «Да». Но если бы яйцо было в фалопиевой трубе, скорее всего, у вас бы уже открылось кровотечение. Если нужно, можете съездить за вещами, но потом сразу же в больницу. Откладывать нельзя, вам нужна срочная операция. Собиралась я как в тумане, как в тумане вызывала такси. Палата, в которую меня положили, была трёхместная, но имён соседок я не запомнила. Всё завертелось так быстро, что не оставалось времени думать. Оно и к лучшему. Анализы, подписание документов. У вас телефон звонил, сказала одна из соседок, когда я вернулась в палату, чтобы оставить сережки. На дисплее правды высвечивался пропущенный вызов от Карима. Хотела набрать его, но побоялась. Он наверняка заметил бы, что со мной что-то не так. Я на паре написала, не зная, что можно к этому добавить. Сказать ему правду, но только вчера я заверила его, что все хорошо. Признаюсь ему, и на этом наши толком не начавшиеся отношения закончатся. Ему нужен сын, а не я. Я только дополнение. Царева. Остановившаяся на пороге медсестра, осмотрела палату и остановилась на мне. Через пять минут подойдите к посту. Операционная готова. Меня как ударили. Я кивнула и прижала руку с телефоном к животу: Сын Карима или дочь. Только я начала привыкать к крошке внутри себя, любить её, как должна с ней расстаться. Никаких шансов, ни единого. Карим. Встреча с самовлюблённым идиотом, в загибающийся бизнес которого я инвестировал деньги, оставила неприятный осадок. Одно хорошо принятое в самолёте решение оказалось правильным. Придётся нынешнему владельцу расстаться со своим отелем. Не сделает по-хорошему, сделает по-плохому. Так или иначе просрёт. А я свои деньги просирать не привык. Вышел из гостиницы и остановился, глядя на возвышающиеся горы. Верхушки были покрыты снегом. На небе не облако. Втянул поглубже чистый воздух. Но ни он, ни всегда успокаивающие величие этих мест не помогли. Что держу в руках телефон, отдал себе отчёт, только выбрав из списка контактов номер девчонки. Яна. Что я делаю? Мрачно усмехнулся и поднял голову. Горы по-прежнему возвышались, открытые и величественные. Если бы Мадина родила мне сына, сейчас он бы был со мной. Я нажал на вызов, в трубке потянулись длинные гудки. Минувший вечер остался светлым, размытым теплом в памяти. Какого дьявола поехал к ней? Собирался ведь заскочить домой и переодеться. Я на парах. Прочитал, посмотрел на время и убрал телефон. Если будет сын, назову Хамит или Азамат. Одним из имён, имеющих смысл. Если девочка, пусть выберет Яна. Подумал об этом и усмехнулся. Девчонка больше ничего не написала. На неё это было не похоже. Да чёрт с ней, пусть учится. «Салам, брат», — ответил на звонок. «Да, как раз закончил. Буду у тебя через час». Перед тем, как пойти к машине, ещё раз посмотрел на горы. Мать моего ребёнка должна увидеть их, но только такими, как вижу я сейчас. Яна. Прерывание беременности прошло хорошо, по крайней мере, так сказал врач. У меня эти два понятия плохо укладывались в одну строчку. «Принести тебе чай?» — спросила соседка, остановившись возле моей кушетки, и показала свою чашку. «Я за кипятком. Хочешь, принесу и тебе». Я отрицательно мотнула головой. На улице было уже темно, Карим больше не звонил, а сама я его набрать не решалась. Соседка не уходила. «У тебя внематочная была?» «Да», — ответила я и вздохнула, отложила телефон на постель. «Меня как выпотрошили. Захотелось вдруг вернуть всё обратно. Тошноту, головокружение, недомогание, да даже боль. Лишь бы с ребёнком было всё хорошо». «То, что ещё вчера казалось наказанием, я готова была терпеть всю беременность, лишь бы беременность была самая обычная». «Без разрывов?» «Без», — отозвалась глухо. Разговаривать не хотелось, но соседка не отставала. «Тогда всё будет хорошо. Я после внематочной двоих родила. Не расстраивайся так, случается всякое. Никто предугадать ничего не может». «Спасибо», — вздохнула снова. «Я понимаю». Она, наконец, отошла, а я опять взяла мобильный. У меня не было ни одной фотографии Карима. Ничего, чтобы напоминало о нём. Только снимки с Алиёй. Хорошее напоминание, ничего не скажешь. «Ты ешь свинину? Хочу приготовить в следующий раз», — написала ему. Пожалела тут же, но ответ пришёл быстрее, чем я выпустила из рук телефон. «Нет». Коротко и ясно. Сердце сдавило чувством потери. Смотрела на это «нет» и постепенно переставала различать очертания букв. Но тут телефон завибрировал. «Приготовь баранину. Я вернусь в четверг». «Буду ждать».